«Кейт, наши дни!» Шум самолета обволакивал, словно заключая в утробу. Кресле напротив, Конор, поверх шелковой маски для сна, надел похожую маску, закрывавшую все лицо. Вокруг некоторые люди тоже носили маски, но большинство уже отказались от этого. Кейт откинулась на спинку кресла, чувствуя, как маска липнет к лицу при каждом вдохе, и испытывала облегчение от того, что сумела предпринять какие-то действия, но оттянуть важное решение. Да, она летела в Великобританию. Но, возможно, все равно не увидится ни с детьми, ни с Эндрю. Она ехала якобы навестить отца, у которого месяцем ранее, предположительно, случился сердечный приступ. Когда она рассказала об этом Конору, тот прищурился, почувствовав подвох, но ничего не смог ей возразить. И вот они летели вместе. Кейт, конечно, понятия не имела о приступе, потому что ей об этом никто не сообщил, пока несколько часов назад вдруг не позвонила сестра. «Наверное, в любом случае нужно было начать именно с этого, со своей семьи, которая вроде бы должна была любить ее, несмотря на все ужасные поступки». «Ха! Шутка! Конечно же, это будет не так. Но, возможно, шок от встречи с родителями и сестрой отвлечет ее от еще большего потрясения — встречи с детьми». Несколько часов назад Кейт готовилась к звонку. Номер телефона у ее сестры оставался тот же, что и 15 лет назад, да и в любом случае ее легко можно было найти в соцсетях. Кейт всегда строго дозировала их просмотры, понимая, что это только причинит ей боль. Но раз уж обжигающая боль ожидала ее в любом случае, она часто пролистывала страницы, внимательно следя за тем, чтобы никуда случайно не нажать. «Сколько же всего там было?» Сестра постила по несколько раз в день профессиональные снимки, на подготовку которых наверняка требовалось время. Букеты цветов, книги, ее ладони, сжимающие кружку. Кто делал этот снимок? Бесконечная череда фотографий детей Элисы Бенджамина. Любой незнакомец легко мог бы вычислить даты их рождения, возраст, в какой школе они учатся, адресах дома, что они любят и что не любят. Кейт позволила себе разозлиться, осудить сестру, чтобы приглушить обиду. У нее были племянник и племянница восьми и десяти лет, а она ни разу их не видела. И это были красивые дети, румяные, счастливые, обнимавшие собак, плескавшиеся в море и участвовавшие в развивающих занятиях. И всегда их фотографировала мать, которая, похоже, больше не работала. Неужели она целыми днями только тем и занималась, что фотографировала? У Элизабет было больше десяти тысяч подписчиков, что, казалось, Кейт ошеломляюще огромным числом. На работе ее настойчиво просили завести аккаунт, но, зная о соцсетях главным образом понаслышке, она исключала этот вариант. Она не была готова позволять незнакомцам говорить ей все, что им вздумается. А что начнется, если вдруг всплывет история о том, как она бросила свою семью? Этого хватило бы, чтобы отменить ее, как выражалась молодежь, работавшая в их телестудии. Как теперь человеку исчезнуть без следа? Она вспомнила, как выкинула телефон в мусорный бак в тот день в Бишопсдине и уехала с головокружительным чувством свободы. Смог бы сейчас кто-нибудь так поступить? Или это было бы все равно, что отрубить себе руку? Однако листание чужих страниц утешало, и она с облегчением видела на некоторых фотографиях своих родителей с детьми Элизабет. Тоже больно, но, по крайней мере, они живы и здоровы. Она была не вполне уверена, что ей сообщат, если кто-то из родителей умрет. Возможно, они не смогут с ней связаться. В конце концов, ни у кого из прошлого Кейт не было ни ее почтового адреса, ни телефона. Но все было в порядке. На фотографиях не было и следа Адама, Кирсти или Эндрю, за что Кейт была благодарна. Возможно, они перестали общаться с ее семьей, но, возможно, учитывая простоту и радость ее жизни, сестра окажется более расположенной к телефонному разговору. Возможно. Маловероятно. Она могла решиться на такое лишь потому, что альтернативы были намного хуже. Она проглотила ком в горле и стиснула зубы. Это был всего лишь звонок, но казалось, будто она собиралась перевернуть могильный камень. В трубке раздался непривычный британский сигнал вызова. В Англии было поздно, и, возможно, Элизабет уже легла спать. Потом в трубке раздался голос сестры, чуть запыхавшийся, но по-прежнему высокий и девичий. — Алло, это Кейт, — произнесла она, чувствуя, как трепещет сердце. Молчание. «Кейт? Какая Кейт?» «Твоя сестра Кейт». «Боже правый!» Снова молчание. Что можно сказать спустя пятнадцать лет? «Ага. Ты... Все в порядке?» «Ну, учитывая обстоятельства, все относительно. Особых проблем нет, во всяком случае, у меня. А ты? Кажется, все хорошо». Я видела в сети. «А, да, у меня много подписчиков». Она попыталась сказать это небрежно, но нотка гордости в голосе все равно прозвучала. «С чего это ты решила мне позвонить?» «Я думаю приехать в Англию». Знает ли сестра, что она в Лос-Анджелесе? Эндрю мог об этом догадаться по документам на развод, которые передали ее юристы. «А...» «В общем, это долгая история, но я приезжаю. Сегодня. Точнее, когда прилечу, будет уже завтра». «Господи! Вот так вот просто сядешь в самолет?» Кейт ничего не ответила. В ее мире это было обычным делом. «Я хочу повидаться с тобой и с мамой, и папой». «А, теперь ты вспомнила об их существовании?» «После того, как пятнадцать лет предоставила мне заботиться о них?» Кейт почувствовала, что это всего лишь первая ступенька высокой лестницы обвинений. «С ними все в порядке?» «Ну, если не считать папиного инфаркта». «Что?» — она вдруг ощутила укол боли. «У папы в прошлом месяце был инфаркт. Ты, конечно, об этом не знаешь, потому что у нас нет даже твоего телефона». «Мы можем видеть тебя по телевизору, но не можем связаться с тобой, когда у твоего отца инфаркт». «Господи, у него все хорошо». «Насколько можно было ожидать?» — раздраженно ответила Элизабет. «Что ты имеешь в виду? Он в больнице?» «Нет, теперь в больнице почти не держат. Он дома, пьет таблетки. Ему нельзя волноваться». «Думаешь, если я приеду, он переволнуется?» «Переволнуется? Наверное, это от тебя зависит». Кейт ощущала, как чувство вины и скрытый смысл слов захлестывает ее волнами, не давая поднять голову. «Послушай, я действительно очень хочу его повидать и понимаю, что должна сказать многое, что накопилось за эти годы, и мне...» Ей не хотелось говорить, что ей жаль, потому что после этого она уже не смогла бы остановиться. «И «Если ты и они не против, то я хотела бы приехать». «В смысле, завтра? Им не понравится, если я заявлюсь к ним на следующей неделе без предупреждения, а я живу всего в десяти минутах от них». «Я ничего не ожидаю, просто хочу приехать». «Ну, это все здорово, конечно, но ты же их знаешь. Они поднимут большой шум». «И угадай, кому придется бегать по магазинам, потому что папа болен, а мама не может прочитать этикетки без очков и постоянно покупает обезжиренные продукты? Конечно же, мне!» Кейт почувствовала, что сестре нравится эта возможность поменяться ролями и хоть раз отыграться на ней. «Не стоит беспокойства» но ты можешь у них спросить можно ли мне но как ты сюда доберешься озадаченно спросила элизабет ее беспомощность всегда раздражала уж с двумя то детьми можно было иметь представление о том как жить в этом мире сяду на поезд возьму машину на прокат в аэропорту не знаю вот так просто ну да а как иначе Так все люди делают. Только не те, кого я знаю. Нет, они бы заказали машину за несколько месяцев через сайт со скидками, распечатали карты, взяли бы на прокат навигатор. Ее всегда утомляла тревожность родных. Кейт не собиралась снова втягиваться в это. Спасибо. Я буду очень благодарна. И, и я хотела бы повидаться и с тобой, и, может быть, с детьми? то есть с племянницей и племянников, которых ты даже никогда не видела. «Знаю и хочу исправить это упущение. Извини, но мне пора. Нужно еще взять билет на самолет». «Ты еще даже билет не купила?» — взвизгнула Элизабет. «Боже, понятия не имею, в каком мире ты живешь». «Ну, это уже моя забота. Это мой номер». «Может, напишешь мне подробности?» «Спасибо». И она отключилась, пока дело не дошло до настоящей перепалки. Она понимала, что на той стороне пороха предостаточно. Теперь она смотрела на кресло напротив, где сидел ее муж. Сразу после взлета он отгородился от нее и не сказал ей ни слова, видимо, злясь, что она все же влезла в самолет вместе с ним. Прямо как по пути в Лос-Анджелес, когда она оставила позади прежнюю жизнь. В приступе тревожного мазохизма она достала из ручной клади сигнальный экземпляр книги Эндрю. Ее пальцы скользнули по его имени на обложке, прежде чем она погрузилась в чтение, словно ныряльщик. Врачи почти ничего не могли нам сказать. Они были добры, участливы, но работали вслепую. Ее болезнь даже не имеет названия. Как ее лечить? Хм. Кейт это помнила совсем иначе. Когда родилась Кирсти, врачи держались высокомерно и снисходительно, если не откровенно жестоко. Неужели эта книга была просто собранием лжи? Она перевеснула несколько страниц. Должен признать, я не верил, что Кирсти когда-нибудь научится общаться. В ее ранние годы надежды было мало, и Оливия убедила меня попробовать. Оливия. Та самая Оливия? Ее Оливия? Неужели она все еще там, на том самом месте, где ее оставила Кейт? Боже, в своей записке она просила приглядеть за детьми день, максимум неделю, но не пятнадцать жилет. лет. Что это значило? Они вместе? «Возможно ли?» — это казалось немыслимым. Но откуда ей знать? Поэтому-то она и не хотела возвращаться, даже оглядываться назад. Люди, которые для нее навечно застыли в янтаре, явно не были застывшими. «Эндрю и Оливия. Это невозможно. Нет. Кейт вернулась к книге в поисках упоминаний себя» я остался один с Адамом и Кирсти, когда им было семь и пять, и это были непростые годы. Вот и все. Не удостоил ее даже местоимения. Она продолжала листать, то погружаясь в чтение, то отвлекаясь, слишком страшась боли, чтобы читать внимательно. Неужели Кирсти, описанная в книге, существовала на самом деле? Со своими симпатиями, антипатиями, заливистым смехом. Маленькая личность, посылающая ему воздушные поцелуи и улыбающаяся при виде него, способная сказать, что она голодна или замерзла, или хочет игрушку. Как это несправедливо! Старая мысль оглушила Кейт по-новому. Сбежав, она сама отказалась от любых прав на справедливость, но этот ребенок совершенно не напоминал ту Кирсти, которую помнила она — кричащую, плачущую, страдающую припадками, ощущение, что это тело — лишь пустая оболочка, неспособная общаться и постоянная, грозящая умереть. Ей не досталось ничего — ни любви, ни смеха, ни общения. Просто осознание, что Кирсти понимает, кто она такая. Тогда она была бы готова отдать за это что угодно. Неужели ей просто не хватило терпения? Когда она ушла, Кирсти было всего пять. Их убеждали, что она никогда не сможет говорить. Разве не так? Неужели ей просто нужно было надеяться сильнее? Кейт вздохнула и убрала книгу в сумку, с глаз долой. Гадать не было смысла, пока она не приедет и не увидит все собственными глазами. Хоть она и не была уверена, что увидится с ними, или что они захотят с ней увидеться. Она подумывала подключиться к Сети в самолете, чтобы проверить, как дела у Трикси, и, может быть, написать письмо Сьюзи, Она была уверена, что Сьюзи бы поддержала ее кучей мемов на основе цитат, приписываемых персидским мистикам. Сегодня у нее была намечена очередная акция протеста по поводу слухов о том, что Верховный суд собирается отменить вердикт по делу Роу против Уэйда, от участия в которой Кейт уклонилась. Хоть ее и угнетала мысль, что все их страхи шестилетней давности так быстро сбылись, в глубине души Кейт чувствовала облегчение, что ее там нет. Пусть она и поддерживала право на аборт. И для этого у нее было оснований побольше, чем у многих других. Ей всегда казалось, что на акциях протеста она отыгрывает роль. Она не знала, действительно ли ее можно считать человеком, которого судьбы незнакомых людей беспокоят настолько, чтобы выходить на марши и махать флагами. Сьюзи, казалось, обладала неистощимым запасом участия и злости, наверное, потому что сама была одинокой и бездетной. Кейт вдруг поняла, что Сьюзи стала для нее новой Оливией, хотя эти женщины были совершенно не схожи между собой. Она успокаивала себя тем, что жизнь в Лос-Анджелесе была настоящей, а не бледной тенью того, что было у нее в Англии. Здесь были друзья, даже семья. Здесь рядом всегда были люди, скольких бы ты ни оставила в прошлом.